Глава 15. Я снова видел сон. Я видел сон, как я тону в Вязниковом озере. Меня тянет на дно маленькая страшная девочка София. Я сопротивляюсь как могу, но это бесполезно. София схватила меня за ногу и ни в какую не отпускает. Мне уже не хватает воздуха, голова начинает кружиться, а София шепчет мне: "Отдай Отдай мне ее. «Дим, очнись, пожалуйста!» Слышу я голос сестры. Я открыл глаза. Передо мной стояли Алекс, Макс и Оксана, все испуганные до да нельзя. Оксана то и дело вытирает слезы со щек тыльной стороной ладони. «Слава Богу!» Она кинулась мне на шею. «Мы уж начали думать о самом плохом!» Я приподнял голову. Я лежал на диване на даче Макса. Голова трещала, словно после бурной пьянки. — Как я здесь оказался? — спросил я. — И где Коля с Леной? Оксана расплакалась еще сильнее и отошла в сторону. Ко мне на диван присел Алекс. — Они мертвы, — сообщил он. Там, в заброшенном здании, Колю завалило кирпичной лестницей, а лена Мы нашли ее на земле возле дома. Должно быть, ее выбросили из окна. Я снова положил голову на подушку. «Что было потом?» – спросил я. «Потом мы с Оксаной бросились тебя искать и увидели, что Макс уже тащит тебя на руках с третьего этажа. Ты был без сознания, мы посадили тебя в Колин автомобиль, Макс сел за руль и приехали сюда». «Да и еще кое-что», — подошел Макс и протянул мне тетрадь в красной обложке. «Это ты сжимал в руках так крепко, словно это было самой дорогой для тебя вещью», — сказал он. «Я взял дневник, присел на диване. Рядом сели все остальные. «Вы уже открывали его?» — спросил я. «Нет, мы только что приехали», — ответила Оксана. Я открыл дневник на первой странице. Здесь на весь лист красовался детский рисунок. Семья из четырех человек – мама, София, Мария и папа. Только у папы лицо было закрашено красным карандашом. Я перевернул страницу. Здесь все было исписано нервным детским почерком. В правом верхнем углу страницы стояла дата – 20 июля 1976 года. Далее следовали записи Софии. «Сегодня с самого утра мама послала нас на луг возле озера собирать стебли одуванчиков и лепестки колокольчиков для какого-то отвара. Мы с Марией не хотели идти туда, но выбора у нас не было. Вскоре нас заметили другие дети, которые живут в соседних домах и стали кидать в нас камнями. Мария они пробили голову, сейчас она лежит в постели». А я пишу эти строки, надеюсь, сестренка в скором времени поправится. Я открыл следующую страницу и стал читать. Мама привела в дом еще одного мужчину. Я видела его раньше в городе, он работает в мастерской возле рынка. Может быть, хотя бы он поживет у нас подольше. Без отца все-таки как-то скучно. Я стал перелистывать страницы в поисках полезной информации. Друзья едва успевали читать, что там написано. «Мама решила научить нас, как готовить приворотное зелье. Мы с Марией снова собрали травы, а вечером, пока отчим был на работе, мама показала нам, как варится зелье. Теперь мы это знаем. А еще мама сказала, что научит нас причинять боль человеку, которого сейчас даже нет с тобой рядом. Мы с сестрой теперь ждем этого дня». Я пролистал сразу несколько страниц вперед и остановился на дате 8 сентября 1976 года. Вторая неделя в школе, а у нас с Марией уже все тело болит. Даже учителя шепчутся за нашими спинами. Сегодня Рома Оставцев выдрал у меня из головы клок волос. Мне надоело все это. Мария сказала, что сегодня ночью кое-что мне скажет. Посмотрим. Мария предложила мне вместе с ней утопиться в чистоводном озере. Сначала я испугалась и сказала, что она сумасшедшая. Но сегодня, когда учитель истории толкнул меня, и я ударилась головой о дверной косяк, я согласилась на предложение Марии. Мы сделаем это завтра. «Пусть эта школа, да и вообще это место будет проклято! Пусть оно будет охвачено огнем в любое время, когда в нем находится много людей!» Пусть горят эти мерзкие ублюдки и вспоминают. Вспоминают нас, Марию и Софию. Последняя запись была явно написана кровью. «Это что, что-то вроде проклятия?» — догадался Алекс. «Скорее всего», — подтвердил я. «Вспомните, сначала в этом здании была школа. Должно быть, она сгорела». Потом там построили общагу, но и она долго не продержалась. И все потому, что этот дневник все время там лежал. Я пролистал дневник дальше, но больше в нем записей не было. И лишь на самой последней странице была приклеена фотография какого-то лысого мужчины лет двадцати восьми на вид. Его левую щеку уродовал большой шарам. «А это кто?» — спросила Оксана. Я пожал плечами. «Я знаю этого человека», — вдруг сказал Макс. «Он работает в мастерской около рынка, и зовут его Сергей Афанасьев. Помнишь, Диман, я делал тебе копию ключа от твоей квартиры? Так вот, я делал ее именно у него. Это приятель моего отца, они в колледже учились вместе». «В мастерской говоришь?» — задумался я. Теперь я понял. Это последний из отчимов сестер Вязниковых. И он еще жив. «Да, но что нам это дает?» Спросил Алекс. «Многое», — ответил я. «Мне только что приснился сон, в котором София снова требовала меня что-то ей отдать. Она говорила, отдай мне ее. Теперь я, кажется, понял, что ей нужно. Ей нужна ее сестра, Мария, которая так и не смогла утопиться в тот день. Статья в интернете не врет, она действительно выжила». И наверняка жива до сих пор. Нам нужно ее найти. «И как ты предлагаешь это сделать?» Спросил Макс. «Она, может, живет уже в другом городе или даже другой стране. Как мы будем ее искать? У нас даже фотографии ее нет». «Зато у нас есть фотография ее последнего отчима», сказал я. «А у него, скорее всего, есть ее фотография. Нам нужно съездить к нему. Ты знаешь, где он живет?» «Да. Прямо неподалеку от той самой мастерской, где и работает», — ответил Макс. Я взглянул на маленький будильник, стоявший на столе. «Сейчас два часа ночи», — сказал я. «Дождемся утра, и все вместе поедем к этому мужчине». Мы уже близки к разгадке, осталось лишь выполнить несколько квестов. Поехать к отчему сестер, спросить у него фотографию, найти сестру Марию и привести ее к озеру. «Она, конечно же, согласится», — ехидно спросил Алекс. «Если нет, мы заставим», — сказал я. «Из-за нее погибло очень много людей, и только она может все это остановить. Так что, едем завтра». Друзья молча покивали головами. Я отложил дневник в сторону, встал с дивана, подошел к столу, на котором лежали купленные мной газеты. Взял одну из них, открыл на третью страницу и увидел фотографию Кати. Да, у нее четко виднелись красные следы на шее. И тут я заметил еще одну фотографию рядом с этой. На ней был запечатлен фонарик, мой фонарик. Я узнал его по эмблеме нашей редакции, ведь именно там мне его подарили. Я пробежал глазами всю статью. Там говорилось, что фонарик был обнаружен на месте происшествия. Отпечатки пальцев найти не удалось. Я показал эту статью ребятам, они лишь удивленно развели руками. «Как твой фонарь мог туда попасть?» — спросил Алекс. «Кажется, я догадываюсь, как», — ответил я. «София хочет, чтобы мы держались подальше друг от друга. Она хотела, чтобы подозрения опали на меня, чтобы меня посадили за решетку». Там бы она и разделалась бы со мной. «Неубеждающе», — сказал Макс. «Но, во всяком случае, нам нужно держаться вместе». «Да, только это не помогает», — сказала Оксана. «Нас осталось четверо, а следующие в списке». «Я», — сказал Алекс. «Да, я знаю». «Мы говорили обо всем подобном еще около часа и лишь в четвертом часу утра легли спать. Я завел будильник на 8 утра. Мне снова снились эти дурацкие сны про Софию. В этом сне я видел и Марию в детстве, видел, как они, взявшись за руки, погружаются в воду озера, как Мария, всплывая через несколько секунд, оглядывается по сторонам, после чего убегает в лес. Меня разбудил громкий виск Оксаны. Я вскочил с кресла, в котором спал, закинув ноги на подлокотник, и, не обувая свои кроссовки, помчался в туалет, который находился в соседней комнате. Именно оттуда и кричала моя сестра. Мы с ней чуть не столкнулись лбами в дверях. — Что случилось? — взволнованно спросил я. Оксана прижалась ко мне всем телом и начала плакать. Я с трудом ее успокоил и попросил подождать меня здесь. В этот момент как раз подбежал Макс. Он вместе со мной дошел до туалета. Мы открыли дверь и увидели здесь Алекса, лежащего в луже крови.